Встречаются два друга. Ты чего такой грустный? Тай! Звинился вчера, а она в ГАИ работает. Ха -ха, ну и че? Ну и ч, ч? Острофовала меня в первую же ночь За превышение скорости двойной обгон и остановку в неположенном месте. Виноводочный отдел гастронома заходит такой низенький лысенький музычок. С бородкой держит в руках пустую бутылку и говорит не решаю налейте мне водочки грамм 300-400. А мы э, в разлив не продаем У меня не в разлив, мне в сусонское Милейшая, громче В этом клубе мужской стриптиз! <связь> В программе «Горячие финские парни» Два часа только расстегивания верхней пуговицы! <связь> <связь> <связь> Итак, дети, ответьте мне на вопрос Кто может привести пример удивительного совпадения? Я! Я! Я могу! Я! Петя? У моего папы и у моей мамы свадьба была в один и тот же день. Когда наш командир кричал в атаку, у нас эта фишка проходила на ура. Но...